180 дел в Сухуми Мы живем в 21 веке, во времени ультрасовременных технологий, высочайшего ритма жизни и поразительного слияния самых разных культур. Но, несмотря на это, приметы, верования, обряды, одним словом, традиции, прочно вошли в наш быт и укрепились в сознании. Мы даже не задумываемся об их происхождении и первоначальном значении. Третий тост — за любовь. Традиция. Свидетель на свадьбе должен совершить со свидетельницей что-то максимально непотребное. Традиция. Даже явление из экономии праздновать новогодний корпоратив в конце января тоже становится традицией. Хотя, как нам кажется, дело скорее в новогодних ценах на артистов и банкетное меню. В этой истории речь тоже пойдет о традициях. Вообще они бывают либо хорошие, либо свадебные. Приятные традиции — прыгать после бани в прорубь, накрывать друзьям стол на новоселье, наливать опоздавшему штрафную. Но, к сожалению, в нашей истории ни парилки, ни новой квартиры не будет, зато свадебных традиций вы увидите в избытке. А еще у нас будет венчание, и обязательно надо, чтобы абсолютно все гости присутствовали на нем. «Поэтому на вас, помимо организации, будет вся логистика и размещение людей. Мы вам доверяем. Все текущие вопросы будет решать папа. Пока!» Прощебетала в трубку невеста и отключилась. А нам предстояло решить, как именно мы доставим и разместим 50 гостей в Абхазию, в столице которой, в городе Сухуми, предстояло пройти этой памятной свадьбе. Еще необходимо было выбрать ресторан для банкета, Место для проведения выездной регистрации, продумать маршрут перемещений и сделать примерно 180 дел помельче. Впрочем, как только в офисе появился папа невесты, нам стало ясно, что заставить сесть в самолет ни разу до этого не летавшую 80-летнюю бабушку жениха будет проще, чем найти общий язык с папой Георгием Гурамовичем. «Нет, не подумайте ничего плохого», Папа был милейшим, улыбчивым мужчиной 50 с небольшим лет, абсолютно адекватным во всех моментах, кроме одного. Свадьба должна пройти по всем кавказским традициям. Да, буквально по всем. Список примет и обрядов больше напоминал современный кредитный договор. 15 листов печатного текста вообще ничего не понятно, но не покидает ощущение надвигающихся проблем. Остальные вопросы Георгий Гурамович решал быстро, четко и абсолютно не экономя. Поэтому мы решили смириться с наличием традиций, тем более, что молодые были не против, а нашего участия во всех традиционных моментах не предполагалось. Оставалось лишь расслабиться и созерцать происходящее. Перелет в Сухуми прошел практически спокойно. Только бабушка-жениха, которая летела в самолете в первый раз в жизни, немного переборщила с успокоительной настойкой, по запаху поразительно напоминающей коньяк, и очень нуждалась в паре часов здорового сна. Сами молодожены летели разными рейсами, так как ни в коем случае не должны были видеть друг друга до свадьбы. И папу совсем не смущал тот факт, что ребята знают друг друга с первого курса института, а в отношениях три года прожили вместе. У жениха был изъят телефон, и вся связь велась по цепочке «жених», «свидетель», «папа-невесты», «свидетельница», «невеста». И что самое удивительное, все воспринимали это смиренно, как дань традициям. Непосредственно в день венчания стояла следующая задача. Все гости делились на две группы – близкие жениха и близкие невесты. Эти группы садились в разные автобусы, и отправлялись в небольшой тур по окрестным деревням, где проживали родственники молодых. В каждой из деревень автобус останавливался, и пока гости чинно выпивали и закусывали, ребята, каждый в своей деревне, шли к старейшинам на поклон. Старейшины ведь и вата благословляли на счастливую жизнь, не забывая принимать многочисленные подарки. Кстати, судя по реакции жителей этих деревень, Свою родственную принадлежность к приехавшим гостям они осознали буквально только что. Но это абсолютно не смущало Георгия Гурамовича, счастливо сияющего на солнце золотозубой улыбкой. Традиция была соблюдена. Начавшись практически на рассвете, объезд деревень завершился только через пару часов после обеда. Времени на венчание и банкет оставалось в обрез. Основательно захмелевшие гости и вымотанные молодожены наконец-то встретились возле храма. За пять минут до начала церемонии кто-то из родственников запоздало попытался потребовать выкуп за невесту, и нам с трудом удалось объяснить, что пора бы уже немного пожениться. Папа Георгий Гурамович, хитро усмехаясь в роскошные усы, заявил, что на банкете все равно никуда не денется, традиции надо соблюдать. Жених всем своим видом выражал всепоглощающую любовь к такого рода обрядам, одновременно тоскливо поглядывая на нас. После венчания, которое на удивление прошло без сюрпризов, молодожены и гости наконец-то отправились на банкет. Ехали теперь все вместе в составе одного кортежа, а очередной традицией были явно суицидальные наклонности у водителей автомобилей, везущих гостей. Складывалось полное ощущение, что каждые пять километров в час превышения скорости подарят жениху и невесте как минимум год счастливой совместной жизни. Мы специально посчитали, что во время поездки от церкви до ресторана водители сделали все, чтобы ребята прожили в полном согласии не меньше 130 лет. Наконец-то, добравшись до банкета, пусть и не без новых седых волос, гости рассчитывали как следует поесть и выпить, Но в ближайшие сорок минут их мечтам не суждено было сбыться. Почему-то Георгий Гурамович решил, что больше не увидит дочь никогда в жизни, несмотря на проживание в одном коттеджном комплексе через два дома от молодой семьи. С невестой реально прощались навсегда. Женщины плакали и пели, мужчины выпивали и пели, дети бегали и, что удивительно, тоже пели. Расплеталась фата, совершались обряды омовения рук, ног и еще каких-то частей тела. Примерно через час на голову невесты был повязан совершенно особенный платок для всех собравшихся являвшийся сигналом. Невесту сплавили, пора веселиться. Попев для приличия еще минут десять, гости отправились на банкет. А буквально через полчаса мы поняли, что днем Георгий Гурамович только разминался. На банкете любовь к традициям плавно перетекла в безудержную страсть. Было все. Например, танец невесты с папой, дедушкой, братом и вообще всеми дееспособными родственниками мужского пола от пяти до восьмидесяти лет. Или вариации лезгинки от жениха с цветами, ножами, завязанными глазами и почему-то со стулом. Зажигались свечи, закладывались первые камни дома сажались деревья для первенца. В принципе, блюда на стол молодоженов можно было и не заказывать. Если они и находились за столом, то только чтобы услышать короткий 15-минутный тост, заканчивающийся очередным традиционным действом. Когда жених все-таки отвлекся на пять минут по естественной надобности, невесту моментально украли. Причем, чтобы найти ее самому, Необходимо было сесть в машину и со скоростью 200 км в час умчаться по горному серпантину, как это сделал похититель. Поэтому невесту выкупали. Во всех смыслах этого слова. Только деньгами похититель обеспечил себе отпуск не хуже медового месяца у молодых. А в конце была драка. И нам всерьез казалось, что сейчас папа Георгий Гурамович действительно лопнет от счастья. Ведь на свадьбе были все традиции. Поэтому папа с широчайшей улыбкой вспоминал свою борцовскую молодость, пытаясь провернуть руку брата-жениха по второму кругу. Гости дрались самозабвенно, но с каким-то внутренним уважением к противнику, как будто говоря, ну, сам понимаешь, традиции — дело такое, надо. С той памятной даты прошло уже немало времени. А мы, как любой уважающий себя крепкий коллектив, тоже должны были обрасти какими-то постоянными фишками и моментами. Но как-то так сложилось, что у нас закрепилась лишь одна традиция, очень простая — никогда не проводить на своих личных праздниках ничего традиционного. И мы с радостью ей следуем.